Глава 5. Ну что ж, похоже, круг первый пройден, подумала я после разговора с Ревзиной. Правда, еще с романом я не побеседовала, но по всему выходило, что этот товарищ не стоил пристального внимания с моей стороны. И еще оставался Паша Усольцев, который уже, по идее, должен был выйти из своего никакого состояния. Поэтому я набрала его домашний номер и почти тут же услышала взволнованный голос Даши. «Алло, это ты?» «Это я», – выдержав паузу, сказала я, чем, видимо, очень смутила свою собеседницу. «Ты?» – опешившим голосом воскликнула Даша. «А кто это?» «Это Татьяна Иванова, детектив», – пояснила я. «У вас что-то случилось?» «Да». «То есть ничего особенного?» – заявила вдруг Даша. «Муж-то ваш дома?» «Муж?» – переспросила Даша и замялась. «Нет, мужа нет». И спустя мгновение уже более уверенно повторила. «Нет, мужа нет. Я не знаю, где он». «То есть он снова исчез?» «Да, исчез. И хрен его знает куда!» выкрикнула Даша в трубку, после чего раздались короткие гудки. Да, похоже, с Усольцевым происходит нечто непонятное. Вынуждена была констатировать я. Этот загул в пензе, этот отказ что-либо говорить мне. Короче, что-то не то. И Даше придется нанести визит, несмотря на то, что она наверняка будет от этого не в восторге. И она, конечно же, была не в восторге. Она встретила меня, нервно куря сигарету. «Ну, проходите, чего стоите?» Сказала она мне с порога. «Не знаю я, где он. Не знаю. Сама не понимаю, что с ним происходит. Просто свихнулся». «Вот так? Безо всяких причин?» Уточнила я, проходя в квартиру. «Безо всяких?» Покачала головой Даша. «Только если вы думаете, что это связано с тем поджогом...» То это лажа полная. В каком смысле лажа? Уточнила я. А то, что мы с ним были тогда все время вместе, и он точно никого там не поджигал. Она прижала руки к груди. Да и зачем ему? Вообще что ли, куку? -ку я внимательно посмотрела Даше в глаза и чуть усмехнулась. «Но вы же говорите, что он свихнулся безо всяких причин. «Ой, да это он совсем по другому поводу свихнулся!» Вспылила одна в отчаянии, махнув рукой. «То есть вы все-таки знаете причину?» «Да ничего я не знаю!» Заорала Даша. «Он приехал никакой, лежал два дня, все за пиво просил сгонять. Ему пиво купишь, он встанет, потом уйдет, а к вечеру снова пьянющий. И тут вчера он опять стонал и пиво просил». Я наорала на него. Сказала, что алкоголики мне нафиг не нужны. А потом... И что потом? Потом пошла за пивом. Пожалела его. Он еще прощения попросил. Сказал, что все завязывает с сегодняшнего дня. Прихожу с пивом, а его нет. Нет. И с тех пор его не было? Снова уточнила я. Да. И вчера нет, и сегодня. И деньги забрал. И сумку свою дорожную. И мобила его молчит. Я же иззвонилась. звонилась. Даша схватила телефон, лежавший на диване, нервно набрала номер и поднесла трубку к уху. Абонент не отвечает или находится вне зоны обслуживания, ответил приятный женский голос. Вот-вот. Даша нажала на кнопку и бросила телефон снова на диван. И где же он может быть с дорожной-то сумкой? Спросила я. Я не знаю. Даша закурила сигарету. «Вот угораздило выйти за урода, а! Вот угораздило-то!» Обхватила она голову руками. «А вы давно с ним женаты?» «Три года уже», сказала Даша таким тоном, будто была осуждена на три года лишения свободы и уже отрубила срок. «И раньше такого не было?» «Чего такого?» нахмурилась Даша. «Ну, пьянки, загулы, уходы из дома». — Нет, — помотала головой Даша. — Нет. — Ну, давайте подумаем, что с ним могло случиться. — Да сидит и нажирается где-нибудь, — гневно махнула она рукой. — Как все мужики. Я-то думал, он нормальный. Мать еще моя говорит, вон, мол, мужик достался тебе непьющий. Хорошо, мол, у нее самое главное, чтоб не пил. Если не пьет, значит хороший. А то, что он дурак полоумный, это ей наплевать. «А Паша дурак полоумный?» Усмехнулась я. «А кто же он?» Воскликнула Даша, но потом поправила себя. «Да нет, он не полоумный. Он какой-то валенок, короче. Без фантазии, без догадочки». «Это как?» «Да на его месте другой давно бы уже свой бизнес открыл. А Он ездит по командировкам, а деньги другие получают. Все вечно на каких-то вторых ролях, как дурачок». А понимает он не меньше, чем эти его друзья. Последнее слово Даша произнесла с интонацией, не оставляющей сомнений, что друзья – это совсем не друзья. Друзья – это те, с кем он работает? Да. Вечно у них на побегушках. А дом он что ты, крутой пацан? Подай, принеси. На других не смотри. Всем голову снесу. Ну, это у всех так. – рассудительно произнесла я. «Да не у всех!» – выкрикнула Даша. «Я же говорю, другие давно бы уже фирму свою открыли, а этот...» Она замолчала и закурила очередную сигарету. «Однако мы отвлеклись от главной темы», – сказала я. «Давайте все же подумаем, куда он мог деться. Где он может, как вы сказали, нажираться Даша не отвечала, лишь нервно курила. По ее виду я поняла, что она действительно не знает, куда делся ее внезапно свихнувшийся муж. А вам-то он зачем? Неожиданно посмотрела она на меня. Что в Пензе говорят, в одном номере с ним ночевали? Ночевали. Просто ответила я с улыбкой. Ничего такого, о чем вы думаете, между нами не было. А, <тары> махнул рукой в очередной раз Даша с таким видом, что ей мол, все равно было или не было. Я не стала, разумеется, говорить Даше, что ищу я ее мужа, потому что на него указывают магические кости. Я сочла за благо завершить этот разговор, попросив Дашу, что если муж появится, немедленно мне об этом сообщить. После этого я откланялась. И уже из своей машины набрала номер своего нового пензенского знакомого Витяна. Итак, если эта версия верна, то свихнутость Пашу Сольцеву в принципе объяснима. А версия возникла после разговора с Витяном. Вернее, после двух разговоров с Витяном. Он очень удивился, когда услышал мой голос в трубке. И еще больше он удивился, когда узнал, что Паша снова пропал. Нет, в Пензе он больше не появлялся. И где он может быть, конечно же, Витяну известно не было. И мои наводящие вопросы тоже никакого результата не дали. Однако через два часа Витян позвонил мне сам и сообщил, что в самом начале Пашиного загула у них с Витяном был разговор, и что у сольцев очень заинтересовался одной историей, случившейся у знакомого Витяна. «Я сразу-то не вспомнил», – Басил в трубку Витян. «А потом подумал, а может, павлин туда навострился?» Речь шла о некой бабке по имени Раиса Платоновна, проживавшей в одном из райцентров Пензенской области, и удачно лечивший от бесплодия какими-то своими старушечьими способами. «А что, у Паши проблемы в этом смысле?» – спросила я, тут же сопоставив факт, что они с Дашей в браке живут уже три года, а детей у них нет. «Я так и не понял», – выдохнул Витян. «Но раз интересовался и даже адрес записал, может, он туда направился? Он говорил как-то, мол, с женой проблемы, детей нет». Делать особо по вечерам нечего. Все завидовал мне. А чего мне завидовать? Крутишься как карусельный заяц весь день. Дома Наташка вся злая. Мамаша ее каждую копейку считает. Все шушукаются на кухне. Короче, мрак. Ну вы все сами видели. А он вот был круто, как мальчик и девочка. Все чин -чинарем. Так, понятно. Виктор, вы мне очень помогли. «Большое вам спасибо!» — совершенно искренне сказала я. «Пожалуйста!» — сказал Витян в ответ, и я зримо представила его такого большого и круглого, смущенно пожимающего плечами. Я закурила и стала размышлять. «Ну какое отношение может иметь предполагаемое бесплодие Паши к случившемуся на даче Вавиловых?» «И тем не менее...» Во второй раз за текущую неделю я выезжала из города по московскому шоссе. За окном снова был пейзаж октября, на сей раз уже в пасмурной оболочке. Райцентр, где жила Раиса Платоновна, находился за Пензой, и путь мне предстоял еще более дальний, чем в первый раз. Проехав через Пензу, я через два часа, совсем уже вечером, была в искомом населенном пункте. Городок представлял собой обычную для средней полосы России Пупырловку с большим удельным весом алкашей среди населения, обилием пьющих бабушек-старушек и покосившихся хибар с с депрессионного вида каменными двухэтажками. В городке гостиницы не оказалось, зато первый же попавшийся абориген охотно рассказал мне, как найти Раису Платоновну. Старушка, видимо, была местной достопримечательностью. Раиса Платоновна проживала в хорошем деревянном доме, обнесённом белым кирпичным забором. Около ворот я заметила припаркованную машину, девяносто девятую, но это была не машина Паши. Ее я видела на автостоянке в Пензе и не спутала бы с другой. Я припарковалась рядом, вышла из машины и направилась к калитке. Только я собралась позвонить, как калитка открылась, и я увидела перед собой черноволосую женщину невысокого роста. За ней стоял мужчина в коричневой куртке. Не подскажете, Раиса Платоновна дома? спросила я. Дома, тут же ответил мужчина. Только она не принимает. Вот как? погрустнела я. А поговорить-то с ней можно? Поговорить нельзя, сделав паузу между словами, ответил мужчина. Андреев, вот у тебя не хватило ума заранее позвонить и узнать, когда она принимает. Приехали сюда как дураки. «Нас и выставили», – эмоционально заговорила спутница мужчины. «Лариса!» – отвернув лицо с таким выражением, будто все происходящее достало его до крайности, воскликнул мужчина и замолчал. «Что, Лариса?» – повысила голос женщина. «Что, так трудно было позвонить?» «Извините, а Раиса Платоновна вам отказала самолично? Или там у нее кто-то типа секретаря?» – спросила я. «Ага». «Что-то типа секретаря!» Лариса поджала губы. «Такого бандитского вида тип?» «Интересно, они не паша ли это у сольцев?» «Исполняет у Раисы Платоновны функции секретаря», – мелькнула у меня мысль. «А как же мне с Раисой Платоновной сегодня поговорить?» – спросила я. «Это возможно, но только через полтора часа», – посмотрел на часы Андреев. «Почему?» потому что столько будет продолжаться сеанс. — Кстати, Лариса, этот самый паренек, который тебе не понравился своим видом, не секретарь, а пациент. — Пациент? — в глаза жены Андреева широко распахнулись. — Никогда бы не подумала. — А что, у таких людей не может быть проблем? — в свою очередь удивился Андреев. — Все понятно, — процедила Лариса. — Поэтому он себя так хамски и вел. У него было назначено на это время, — снова возразил ей Андреев. — Поэтому нас и выставили. Ты заранее не договорился, — вернулась к исходному Лариса. Тут в разговор решительно вступила я и спросила у обоих супругов, как выглядел тот человек, с кем они беседовали в доме у бабушки. По всем приметам выходило, что это был Павел Усольцев. И это доказывало, что этот человек приехал сюда с целью вылечиться от бесплодия. Не исключено, что именно этот момент был причиной его внезапного спонтанного загула. И обстановка в семье, отношения с Дашей, на которую он жаловался в Пензевитяну, и с этой же оперы. Единственное, что мне было непонятно, почему я упорно гоняюсь уже второй раз почти в одном и том же направлении за Пашей Сольцевым. Ну, выяснила я, что он здесь. Выяснила, что лечится от бесплодия. Ну и что? Какое отношение он имеет к делу Вавиловых? На этот вопрос, разумеется, ответа я не знала. Пока не знала. И это состояние безрезультатного ожидания меня напрягало. Но я не отработала эпизод полностью. Нужно поговорить с Усольцевым. Кто знает, что последует за этим? Если поговорить с Раисой Платоновной мы все сможем только через полтора часа, тогда давайте пока пообщаемся. Добродушно предложил тем временем Андреев. «Меня зовут Татьяна», — наконец представилась я. «Татьяна», — повторил вслед за мной Андреев, «может быть, вы посидите с нами в машине? Поговорим?» Я пожала плечами. Действительно, вламываться к целительнице во время сеанса я не могла. Что еще делать? Тупо сидеть в своей машине? А тут какое-никакое общество. Я приняла приглашение Андреева и села в их машину. Почти полтора часа мы провели за разговорами. Наконец все сроки прошли. Мы вышли из машины, и Андреев нажал на кнопку звонка. Ждать пришлось недолго. Вскоре калитка открылась, и на пороге я увидела знакомую физиономию Павла Усольцева. Он был абсолютно трезв, в отличие от нашей последней встречи. А в злобе и агрессии явно прибавил. Проводив супружескую пару к Раисе Платоном мне для разговора, он вернулся во двор, где ожидала его я, и, глядя с ненавистью мне в лицо, спросил. «Тебе какого хрена от меня надо?» «Павел, у нас там намечается следственный эксперимент по поводу известных вам событий на даче. Ваше присутствие необходимо. Курс лечения сколько продлится?» «Я ни на какие эксперименты подписываться не буду. Клал я на это все». Я что ли поджог их? У меня своих проблем куча. Насчет того, что я здесь... Павел приблизился ко мне и хотел как мужика взять за грудки. Но я отступила, и он смутился. Короче, что я здесь, не твое дело, отрезал он. У меня своя работа, и я ее делаю. Вы исчезаете, не сказав никому ни слова. Что я должна думать? Да мне плевать на то, что ты думаешь и что Дашка там думает, вынув из кармана сигарету и, закурив, выкрикнул Павел. Короче, наследственный эксперимент, извольте явиться, строго сказала я. А будет он через несколько дней. Как получится! бросил мне вдогонку усольцев. И передай Дашке, чтобы понты там не кидала без нужды. Раскудахталась, как курица, муж пропал! Усольцев передразнил жену высоким фальцетом. Я тем временем вышла за калитку и открыла дверцу своей машины. Там я сидела еще минут десять, размышляя на разные темы. Однако рефреном всех моих размышлений было одно. Зачем я поехала на розыске у Сольцева? Ведь это что-то значит? Ну, бесплоден он. Или просто есть проблемы в этом плане, которые решатся. Я знала много случаев, когда супруги долго не могли родить ребенка, а потом само собой как-то это случалось. Ну и что? Он же сбоку припекал в деле о поджоге. И я могла понять его раздражение по поводу того, что я следую за ним как филер. Я завела машину и взяла курс домой. Дорога была, естественно, длинная и утомительная. Домой я приехала с головной болью ранним утром. Занимался новый осенний день. Слава богу, солнечный. И это хорошо. А все остальное, что касалось моего расследования, откровенно говоря, было не очень.